Однако каждое из таких вещей прибавляло неизгладимый штрих к мысленно нарисованному им портрету его любовницы. Однажды ему показалось даже, будто он способен усвоить мысль, что лёгкое поведение Адетты, в котором он никогда бы не заподозрил её, известно очень многим, и что во времена, когда Адетта проводила в Бадене или в Ницце по несколько месяцев, Анасти жала себе широкую известность в качестве модной кокотки. Он пытался снова сблизиться с некоторыми прожигателями жизни, чтобы пораспросить их. Но те были осведомлены о его знакомстве с Адеттой. К тому же он боялся снова заронить в них мысль о ней, навести их на её след. Но если до сих пор ему ничто не могло бы показаться столь скучным и бесцветным, как подробности космополитической жизни Бадена или Ниццы, то теперь, получив сведения, что от этого вела, может быть, когда-то весёлую жизнь в этих модных курортах, причём для него навсегда отрезана была возможность узнать, объяснялось ли это только нуждой в деньгах, которой благодаря его щедрости она больше не испытывает, или же капризами темперамента, которые в любую минуту могли снова появиться в ней.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 с целью глубже проникнуть в душу примаверы, прекрасной ванны или винеры ботичелли. Часто не говоря ей ни слова, он задумчиво смотрел на неё. Тогда она замечала ему: "Какой у тебя грустный вид?" Ещё сравнительно недавно от убеждения, что она прекрасный человек, похожа на лучших женщин, каких ему случалось знать, сван перешёл к убеждению что она всегда жила у кого-нибудь на содержании. Но иногда путём обратного процесса он снова переносился мыслью от Адетты де Кресси, особый, может быть, через чур хорошо знакомой гулякам Волокитам, к этому лицу, выражение которого бывало иногда таким милым к этой столь отзывчивой душе. Он спрашивал себя: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 как они появляются у каждого из нас, когда в минуты покоя или сосредоточенности мы бываем предоставлены самим себе, начинали струиться из её глаз, подобно золотому лучу, и тотчас всё её лицо освещалось, как серенький пейзаж с нависшими облаками, когда они вдруг рассеиваются, и всё кругом преображается в момент солнечного заката.